Двенадцатое. Когда она вышла из здания, у припаркованного напротив главного входа автомобиля открылась дверь. Ее позвали. «Даша, садитесь с другой стороны». Она обошла машину и села на заднее сиденье рядом с Романом. Перегородка между водителем и пассажиром была опущена. Директор спецотдела работал на планшете, а Даша смотрела в окно. Весь срок до пункта назначения они ехали в полной тишине. Исключением стал лишь короткий телефонный звонок и последовавший за ним диалог. Зазвонил ее телефон. От неожиданности Даша слегка дернулась. Два звонка. Три. Четыре. Не ответите? Не отвечаю на личные звонки, когда на работе. Разве вы еще на работе? Безусловно, у меня рабочий день не кончился. И что, даже не посмотрите, кто звонит? Посмотрю, когда рабочий день кончится. Не завидую вашему молодому человеку. И правильно, зависть – последнее дело. В ресторане их ждал отдельный кабинет. Роман помог ей сесть и сразу начал так что насчет молодого человека он есть даша ответила без раздумий нет это важная информация для руководителя конечно я должен знать будут с ним проблемы или нет какого рода звонки смски отгулы вечерние свидания когда вы будете нужны мне отвлекал бы вас от работы Какой у вас серьезный подход? У меня, Даша, должность серьезная. Что будете пить? Черный чай. Роман сделал предзаказ. Кстати, как насчет вредных привычек? Каких? Секс, выпивка, рок-н-ролл? Именно. Даша была невозмутима. Секс люблю, но, так понимаю, чтобы получить эту должность, от него придется отказаться. Будет отвлекать от работы. Понимаете правильно. И как с этим? Сможете? Смогу что? Отказаться. Не знаю, раньше не пробовала. Она помолчала, но глаза так и смотрели в глаза. Затем продолжила. Насчет выпивки не пью. Насчет рок-н-ролла. Роман перебил. Нет тараторьте так. Я пока с предыдущими пунктами еще не разобрался. Он смотрел пристально. Даша отвечала взаимностью. «Почему не пьете? Какие-то противопоказания?» «Да, не люблю веселье. Оно мне противопоказано. Разве не видите, какая грустная все время?» «Я серьезный вопрос задал». Ответ тоже был серьезный. Снова пауза. Я и без алкоголя наличием высоких берегов не страдаю. Вы, наверное, заметили. Так что пить мне незачем. И так все в порядке». Молчание. Звук за спиной. Официант зашел, чай на стол поставил. И рюмку коньяка. «Что будете есть?» А это уже был голос Романа. «Это вы мне скажите? Вы же здесь завсегдатый». Роман слегка улыбнулся и сделал заказ. Официант ушел. Вдоволь насмотревшись на ее невозмутимое лицо, он сказал. «Даша, если вы не хотите, чтобы вчерашняя сцена повторилась, то вам не следует себя так вести». Очередная гляделка. Даша выдержала и ее, и возникшую паузу. «Чтобы я не вела себя так?» Вам не следует меня по кабинетам водить. Такая обстановка и такие вопросы не располагают меня к другому поведению. Я часто провожу переговоры в такой обстановке. Если бы передо мной сейчас сидел прыщавый юнец, а не красивая девушка, то вам мои вопросы странными бы не показались. Просто вы их воспринимаете сквозь призму отношений полов. Верно. Если бы перед вами сидел прыщавый юнец, вопросы и правда были бы вполне естественные. Но перед вами, кстати, спасибо за комплимент, сижу я. И это все кардинальным образом меняет. Вопросы начинают звучать с подтекстом, а кабинет вносит соответствующую атмосферу. Тогда давайте просто поедим. И они ели. В полной тишине. Затем Роман все же спросил. Почему вы сегодня вышли на работу? Неужели только из-за того, что вам нужны деньги? Даша на минуту прекратила жевать. Она налила в чашку чай, запила еду, проглотила. Немного подумав, она вытерла рот салфеткой и сказала: Вы мне очень нравитесь, Роман Сергеевич. Если именно это вас интересует. Но у нас с вами ничего не выйдет.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 Не изменится. Впервые в жизни Роман потерял дар речи. Он долго молчал, а потом спросил. «Почему ты пришла?» Даша опустила глаза, потом посмотрела в окно. Слегка прикусила губу, сглотнула. Прижала ладони к лицу, выдохнула. Убрала руки и снова отвернулась. Но молчала. И так ничего и не ответила. А Роман смотрел. И думал только об одном. Он не представляет, что делать дальше. Ситуацию немного разрядил телефонный сигнал. Роман ответил. Хорошо, сейчас идем. Он обратился к Даше. Все в сборе. Пойдемте. Нам на этаж ниже. Встреча продолжалась долго. Понемногу Даша вникала, но все же чаще ей казалось, что она находится в какой-то неведомой стране, где все люди вроде на нее похожи, разговаривают с ней на одном языке, но все же она их почти не понимает. С учетом ее опыта это было странно и не могло ей понравиться. Она чувствовала себя не в своей тарелке. А еще Даша не понимала, зачем Роман Сергеевич взял ее на эту встречу. Ведь по факту, неудобство, которое она испытывала, было связано с тем, что ей здесь было абсолютно нечего делать. Именно невозможность проявить себя и чувство того, что она тут лишняя, и делали нахождение Даши в этом обществе таким неприятным. Директор почти все время был занят. Отводил от общего стола то одного члена группы, то другого что-то тихо обсуждал, а потом возвращался к остальным и тут же был засыпан новыми вопросами. А еще он пил. Не сказать, чтобы напивался, но все же пил. Даша никогда не понимала, как можно вести бизнес на нетрезвую голову. Для нее это было табу. Она знала, что если выпьет, то тут же утеряет способность быстро соображать, поэтому никогда не пропускала ни стаканчика во время бизнес-переговоров. Но Даша замечала, что для многих мужчин это было обычным явлением. Какие все же, видимо, разные химические процессы происходят в мозгах у мужчин и у женщин. Периодически Роман Сергеевич подходил к ней, знакомился с членами группы, но вскоре водоворот персонажей в ее голове превратился в безликую массу. Нет, их не было настолько много, да и память у Даши всегда была превосходная. Ведь нельзя выучить четыре языка, не обладая хорошей памятью. Просто она устала. Так, как давно не уставала. Будто после долгих лет напряжения на миг расслабила мышцы, и тут же во всем теле почувствовалась такая тяжесть, что она не могла больше устоять на ногах. Да, Дашу что-то тяготило. Она просто хотела домой. Роман будто уловил ее настроение. Он подошел, сел рядом, вызвал официанта. «Смените музыку, а то голова заболит. Поставьте что-нибудь более спокойное». Официант ушел. Вскоре хаос сменился на что-то медленное, джазовое, и Даша показалось, что обстановка в банкетном зале резко изменилась. Только теперь она обратила внимание на то, что вечер, видимо, подходил к концу. Никто здесь больше дел не обсуждал. Все выпивали, ели и просто отдыхали. Роман доедал салат. Закончив, он развернулся к ней корпусом, положил свою руку на стол возле Дашиной руки, уперся коленями ей в ноги и немного приблизился. «Пойдемте потанцуем». Даша повернулась лицом. По виду он вообще не был пьян. Смотрел спокойно, не мигая. «Я не танцую». «Со мной танцуете». Он слегка приподнял руку, которая лежала рядом с ней, и развернул ее ладонью вверх. Роман ждал. Выражение его лица не говорило о том, что он готов принять отказ. Немного поразмыслив, Даша подала свою руку. Они прошли вглубь зала, дальше от стола. Люди вокруг ели, пили, разговаривали, но никто здесь не танцевал. Она забыла, когда в последний раз испытывала смущение, но сейчас ей стало так неловко, что начали плохо слушаться ноги. Роман все время смотрел в глаза. Выражение его лица не выдавало никаких эмоций, он просто был серьезен. Когда Даша бросала редкие взгляды ему за спину, Она видела, как присутствующие косятся на них. Они с ним и впрямь смотрелись странно. Единственная танцующая пара посреди ресторанного зала. Спасала только то, что свет был приглушенный. Даше казалось, что в нем ей проще укрыться от взглядов окружающих. Ведь теперь это были ее сослуживцы. Пусть и ненадолго, но все же. А вот романа, похоже, это нисколько не смущало. Даша же совсем растерялась. Она почувствовала себя маленькой и беззащитной девочкой. Ситуация была настолько неожиданной и непривычной, что кирпичная стена, которую она так усердно вокруг себя выстраивала всю взрослую жизнь, больше не спасала. Роман держался чуть на отдалении от нее, не прижимал слишком близко. Он молчал. Мерно двигался с ней в такт, и просто смотрел. Когда песня сменилась, он сказал. «Хватит с меня на сегодня работы. Поехали, я отвезу вас домой». Вниз спускались на лифте вдвоем. Даша стояла на отдалении. Вдруг директор спецотдела нажал на кнопку, и лифт остановился. Она посмотрела. Роман не двигался. Попятилась назад. Стена. Он подошел вплотную, замер на ней взглядом, поднял руки к ее голове и обхватил лицо. Роман медленно приблизился и поцеловал. Плотно, с расстановкой, но без лишнего шума, который сейчас только сильнее смутил бы их обоих. Это был глубокий и взвешенный поцелуй который не переходил черты, но все же рассказывал о многом. Поцелуй знакомства, поцелуй исследования. Он волновал их обоих, поэтому Даша сразу ответила. Но роман сдержался и не стал еще более настойчив. Отстранившись, он сказал. «Ты очень красивая». Пауза. Просто дурею, как хочу тебя. Снова молчание. Но трогать не буду. Давай попробуем с тобой по-другому. Даша смотрела, не моргая. Она сказала. Вы по-другому не умеете. Никогда не пробовал. Стало интересно. Он отошел, снова нажал на кнопку. И лифт поехал. На улице Роман сам открыл перед ней дверь машины. Но Даша покачала головой. Нет, Роман Сергеевич, я поеду на такси. Он замер, несколько секунд подумал и... не стал настаивать. Даша сказала. Доброй ночи и хороших выходных. Она ушла.